Глава 17. Слушай, а ты уверена, что в кроссовках под платье можно к Дымову? Наташка критически рассматривает меня с головы до ног. У них ведь свой дресс-код, корпоративная культура и всё такое. И всё такое, соглашаюсь с подругой. Наташ, я ведь была в Q Invest позавчера и видела, кто и как там одевается. И как? Швицкова сама разоделась как настоящая бизнес-леди. Новый брючный костюм, под него бежевая блузка и туфли лодочки на ногах. Да и причёска новая. Тоже деловая и строгая. По-разному они там одеваются, над. Конечно, в основном классический вариант. Но есть и те, кто в джинсах, пара девчонок молодых, как мы с тобой в лёгких сарафанчиках, жара ведь в городе. Ну а если скажут, что надо по строже, так не проблема. Да, спасибо дымовую палочку, которой побоялся зажать твои деньги. Гардеробчик хорошо так обновили. Швитцова довольно крутится у зеркала, разглядывая себя со всех сторон. Сегодня у нас обеих первый рабочий день. У меня в компании Дымова, а у Наташки в спортивной школе. Мы с ней подумали, чего добру пропадать. И раз я выбрала внутренние коммуникации в Q Invest, то в тот же день перезвонила в спортшколу и предложила им Швецову посмотреть. Смотрены прошли так хорошо, что Наташка уже на следующее утро порадовала палоча своим увольнением. Таким образом, у нас обеих одновременно начинается новая жизнь. Ну что, пора выходить? Хорошо, что и спортшкола, и твой Дымов квартируют в одном районе. Подруга открывает входную дверь. Может, иногда вместе даже обедать будем. Посмотрим. Бросаю последний взгляд в зеркало и топаю вслед за Швицевой. Я точно буду подвозить тебя на работу. Наташкино школа всего в 15 минутах езды от здания Q Invest. К нему я подъезжаю без 10:09. Есть время припарковаться и добежать с документами до отдела кадров, который у дымова называется HR-департаментом. Я была здесь позавчера, когда забирала анкету для заполнения. Самого бигбосса я не видела с того самого вечера, как он меня провожал до дома. но уверена, что он знает, что я приняла его предложение. «Петра, здравствуйте. Как только прохожу ресепшн, передо мной возникает худющая девица с чёрными волосами и с пирсингом в носу. Жаль, Швецова её не видит. Я Юля, ассистент Агнии Львовны. Мы с вами готовили корпоратив, когда она болела. Помните нашу переписку? Я уже забыла, если честно. В голове осталось лишь то, что от этой Юлии не было никакого толку. «Здравствуйте. Да, вспоминаю». Отлично. Тогда как с документами разберётесь, поднимайтесь на третий этаж. Я покажу вам ваше рабочее место, а потом проведу к Агнии Львовне. Она вам объяснит ваши обязанности. Не сомневаюсь, что объяснит. Я сама не раз думала о том, какой будет наша с ней первая встреча в роли начальника и подчинённой. Уверена, что Демов с ней не согласовал своё решение позвать меня. Просто поставил перед фактом и всё. В кадрах, то есть в HR, я провожу чуть больше часа. Голова начинает пухнуть от многочисленных внутренних правил и установок. Ничего подобного в нашей конторе у палыча отродясь не было. Поэтому просто молча киваю с улыбкой, расписываюсь, где говорят, и выхожу из кабинета с увесистой такой папкой, в которой правила и устав компании, внутренний распорядок и много чего ещё. На третьем этаже огромный open space. Человек на 40 не меньше. И вот как среди них найти Юлю? Ну, она сама возникает у меня перед глазами, пока я с любопытством оглядываю пространство. Интересно. Я тоже буду здесь работать. Всё ок. Спрашивает Юля и тут же добавляет: "Идёмте, я покажу ваш стол. Вы рядом со мной будете сидеть". Агня Алёвовна так велела. "И, кстати, мне понравился ваш танец на нашем корпоративе. Классно было, и не только мне. Так что будьте готовы". "К чему?" "Я знаю пару парней в нашем управлении, которые не прочь с вами познакомиться. Даже у Савельевой спрашивали ваши контакты. Вот ваше место, Петра". Мы подходим к абсолютно пустому столу, который стоит у окна. Рядом, через тонкую перегородку, ещё одно рабочее место. А здесь я сижу. Юля кивает на соседний стол. Компьютер технари принесут сегодня до обеда. Телефон у нас с вами один на двоих. Оставляйте вещи и пойдёмте к Агне Львовне. Она уже спрашивала о вас. Кабинет моей новой начальницы тоже на третьем этаже. До него идти не так уж и далеко, но я чувствую, что запомню каждый свой шаг. Как и стук Юли в тёмно-коричневую дверь, на которой висит золотистая табличка Начальник управления внутренних коммуникаций. Агня Львовна, Петра пришла. Еля просовывает голову в приоткрытую дверь. Можно? Пусть заходит. Агня сидит за столом, склонившись над документами. Не глядя на меня, указывает рукой на стул у окна. Садитесь, Петр. Здравствуйте, Агня. Вот тут она наконец поднимает на меня взгляд, холодный, чуть надменный, но, конечно, не такой, как у Марго. Мои подчинённые называют меня Агнией Львовной. Привыкайте к такому обращению, Петр. Хорошо. Она молча откидывается на спинку кресла и задумчиво рассматривает меня. Итак, вас наняли на управление нашими спортивными проектами. Опыта у вас, как я понимаю, ноль. Диплома тоже нет. На что вы рассчитываете, Петра? Её вопрос не сулит мне ничего хорошего, но сдаваться сразу я не собираюсь. Я почти неделю думала о том, как пройдёт наша с ней первая встреча, и я готова. Вы правы, Агня Львовна. Я не работала ещё по специальности. Защита диплома у меня через пару недель. Это моё первое место работы такого уровня. И я сделаю всё, чтобы всему научиться и принести много пользы этой компании. Я сюда пришла работать, набираться опыта. Неужели? В коротком вопросе о своей новой шифене я слышу лёгкую насмешку. Да? Только работать, а не воевать. Кроме работы мне здесь больше ничего не нужно. У меня нет опыта, но я умею достигать своих целей. Вы это сами знаете. Что бы мне ни говорили в моём бывшем агентстве, корпоратив получился неплохой. А теперь я в вашей команде и могу много полезного и хорошего сделать для вашего управления. Мне сказали, что здесь нужен такой активный и нестандартный человек, как я. Меня не нужно опекать, но ваша поддержка мне точно поможет. Замолкаю и смотрю, как меняется лицо Агнии. Не ожидал от меня такого. Лицо неуловимо меняется, появляется улыбка на губах. Я спиной ощущаю, как воздух в кабинете стал другим. Будто здесь ещё кто-то есть. Конечно, Петра. Вы во всём можете на меня рассчитывать. Вот тут уже я удивляюсь. Смотрю на Агнию, но она смотрит поверх меня. Я невольно оборачиваюсь, и сердце подскакивает к горлу. Дымов. Он слышал, что я говорила? Дмитрий Андреевич, Агня тут же встаёт из-за стола. Я как раз ввожу Петру в курс дела, обсуждаем её обязанности в компании. У неё сегодня первый рабочий день. Я знаю. Дымов коротко кивает. Доброе утро, Петра. Осваивайтесь. Дмитрий, как всегда, безупречен. От внешнего вида до подчеркнуто вежливого тона. Его взгляд быстро скользит по моему лицу, словно он ищет ответ на свой вопрос. Здравствуйте. Всё хорошо, спасибо. Отвечаю чуть ли не скороговоркой, чувствуя на себе ещё и напряжённый взгляд Агнии. Удачи, Петра. Ну, уверен, у вас всё получится. От его слов мне хочется улыбнуться. Всё-таки вовремя он зашёл. Я уже не чувствую такой нервозности, как раньше. Конечно. Агня, зайди ко мне, когда освободишься. Легкий кивок нам обеим, и вот мы снова наедине с Фифой. Мне не сразу удается сконцентрировать внимание на своей начальнице. Мысли пока по-прежнему с Дымовым. Всего на минуту заглянул, пару слов сказал, но напряжение с меня снял. Итак, Петра, Агния садится обратно за свой стол. Вам передадут все наши проекты по спортивным мероприятиям. Изучайте, вникайте, знакомьтесь с людьми. Если что-то не поймете, обращайтесь ко мне напрямую. Обо всех ваших проблемах и затруднениях первой должна узнавать я, как ваш непосредственный начальник. Это намёк, чтобы я не бегала с жалобами к Дымову? Не собиралась, если снова не заболеете в нужный момент. Она сидит, сцепив пальцы в замок, не дать не взять Снежная Королева. Рядом с ней я сейчас чувствую себя Гердой, которая пришла растопить этот чёртов ледяной дворец. Я обещаю, что буду обращаться сразу к вам, Агния Львовна. Кто мне передаст проекты? С какими именно людьми мне нужно познакомиться? Не терпится приступить? Глеб вас проводит. Она снова утыкается взглядом в свои бумаги на столе, и я понимаю, что аудиенция закончилась. Что ж, не так плохо, как могло быть. Когда подхожу к своему рабочему месту, сразу вижу Глеба болтающего с Юлей. Блондин, как всегда игривый и непринуждённый. Да и моя соседка заметно повеселела. Петра. Глеб раскрывает передо мной свои объятия. Ну наконец-то. Привет. Не знал, что ты занимаешься спортивными проектами. Легко хлопаю парня по руке, давая ему понять, что обниматься с ним не собираюсь. Агния сказала, что ты можешь познакомить меня с нужными людьми. Конечно, но может сначала сходим кофе попьём на первый этаж? Он поглядывает на дорогие часы на левом запястье. Поболтаем, я тебе расскажу много всего интересного. Давай сначала по делу, а кофе потом попьём. Ну, как хочешь. Тогда давай за мной на пятый этаж. Вообще-то я не должен этого делать, но только для тебя. До меня доносится его беззаботный голос. И вообще, ты знаешь, что эту ставку специально для тебя открыли? Дымов велел. А кто тогда занимался спортивными мероприятиями? Мы проходим мимо небольшой компании из пяти человек, которые удивлённо поглядывают на нас с Глебом. Да все по чуть-чуть. Глеб неопределённо пожимает плечами. Всё разрозненно и хаотично было. Дым рассчитывает, что ты всё приведёшь в порядок. Он так и сказал Агнии. А потом вызвал Ичарщиков и велел им готовить для тебя оффер. Был уверен, что его примешь. И не ошибся, кстати. Я слышу в голосе парня лёгкое разочарование. Ты не рад, что мы теперь вместе работаем? Смотрю на Глеба и не замечаю на лице привычной улыбки. Он озабочен. Я едва ли не впервые его вижу таким. Рад, конечно, но в последние дни ты не отвечала на мои звонки, да и дым с волочь. Мне как не может меня оставить в покое? Парень оглядывается по сторонам, но никого рядом нет. А что он сделал? Как кота нашкодившего бросает то туда, то сюда. Мне хотя поясняет Глеб, пока мы ждём лифта. Я только с Агнией контакт наладил. А это не просто. Та ещё стерва. Так Дем велел перевести меня в другое управление, к трейдерам. А по слухам, их через пару месяцев вообще могут отселить в соседнее здание. Чем я его не устраиваю во внутренних коммуникациях? А ты у него не спрашивал? Спрашиваю, а у самой в голове вертится вопрос: почему с третьего на пятый этаж нужно ехать на лифте, хотя можно и подняться по лестнице? Мы не разговариваем. После короткой паузы медленно выговаривает Глеб. Поссорились. Это поэтому и сейчас с корпоратива. Случилось чего? Да, мелочь очередная. И может только придраться нужно. Мы наконец входим в лифт, в нём двое незнакомцев, так что разговор сам собой прекращается. На пятом этаже тихо и совсем немноголюдно. Здесь нет open space, лишь череда кабинетов, в один из них меня и заводят Глеб. Кстати, а ты не знаешь, чего Даимов делал на третьем этаже? Я за всё время, что здесь работаю, никогда его не видел у нас. Так он Агнию искал? Смотрю, как Гле проется в деревянном шкафу, вытаскивая время от времени разные папки и складывая их на стол. Я как раз у неё в кабинете была. Обычно через помощницу свою всех к себе вызывает, а тут в народ пошёл. Вот, держи. Протягивает мне стопку папок. Здесь всё за последние лет 5, не меньше. Но надо разбираться. Какие-то контракты новые, какие-то старые. Ещё, конечно, на общем диске что-то есть. Но это ты сама найдёшь, когда тебе комп поставят. Ну я бы на твоём месте выпросил ноут, удобнее. Да мне и так хорошо. Забираю себе папки и уже собираюсь возвращаться обратно. Интересно, где тут лестница? Ездить на лифте с пятого этажа на третий я точно не буду. Погоди. Неожиданно сильно хватает меня за руку и почти прижимает к стене. Я едва успеваю выставить перед собой папки. Петра, дело есть? Какое это? Мне Глеб слишком близко. Отойди от меня, пожалуйста. Надо быть вежливой, но как же хочется ему вдарить коленкой между ног. Ты всё бегаешь от меня с корпоратива. С ума меня свела своим танцем. Глеб чуть ли не шепчет мне в ухо, а потом вдруг тянется губами. И за всей силой отталкиваю от себя блондина. Делаю это на автомате, потому что сама поверить не могу, что он реально пытался меня поцеловать. Эй, кончай ломаться, я же тебе нравлюсь. Делает ко мне шаг вперёд, и я понимаю, что сейчас придётся вдарить ему. Что здесь происходит? Мы с Глебом синхронно поворачиваем голову влево. В коридоре стоит дымов. Он удивлённо смотрит на парня, а потом медленно исследует взглядом меня. Задерживается на волосах, которые чуть-чуть растрепались, потом на руках, сжимающих папку, и ещё на чём-то, от чего его взгляд стремительно темнеет. Да нормально всё, Дим. Глеб быстро приходит в себя, на лице привычная лёгкая улыбка. Я тут инструктаж провожу для Петры. Агня велела. В глазах Димова что-то такое, к чему у меня нет чёткого определения, но почему-то мне хочется подойти к нему ближе. Вы знаете, как вернуться на ваш третий этаж, Петра? Да, на лифте. Но я бы лучше спустилась по лестнице. Слышу свой непривычно тихий голос. Тогда вам лучше пройти здесь. Он оборачивается и кивает на то место, где мы с Глебом его увидели. Я лишь сейчас замечаю не самую приметную дверь в стене. Возвращайтесь к себе, Петра. Я провожу, подаёт голос Глеб, но тут же замолкает, поймав на себе взгляд Дымова. Идите, Петра. Его слова звучат как приказ. Я безмолвно подчиняюсь и лишь, закрыв за собой дверь, понимаю, что не сказала Дымову, что происходит. Но, похоже, он сам всё понял.